«Все картины висят на прежних местах?» — спросила я. «Все, мисс?» — ответила Чарли. «И мебель стоит, как стояла Чарли. Да, только я кое-что передвинула, чтобы стало просторнее, мисс. И все-таки, Чарли, — сказала я, — мне достает какой-то вещи, к которой я привыкла а, -а, а Теперь, Чарли, я поняла, какой. Я не вижу зеркала». Чарли встала из-за стола под тем предлогом, что забыла что-то принести, убежала в соседнюю комнату, и я услышала, как она там всхлипывает. Я и раньше очень часто думала об этом. Теперь я убедилась, что так оно и есть. Слава Богу, это уже не было для меня ударом. Я позвала Чарли, и она вернулась, заставив себя улыбнуться, но, подойдя ко мне, не сумела скрыть своего горя а я обняла ее и сказала, «Это все пустяки, Чарли. Теперь я, наверное, выгляжу иначе, чем раньше. Но и с таким лицом жить можно». Вскоре я настолько поправила, что уже могла сидеть в большом кресле и даже переходить неверными шагами в соседнюю комнату, опираясь на Чарли. Из этой комнаты зеркало тоже унесли но от этого бремя мое не сделалось более тяжким. Опекун все время порывался меня навестить, и теперь у меня уже не было оснований лишать себя счастья увидеться с ним. Он пришел как-то раз утром, и, войдя в комнату, сначала только обнимал меня, повторяя «Моя милая, милая девочка!» Я давно уже знала, кто мог знать это лучше меня каким глубоким источником любви и великодушия было его сердце. А теперь подумала, «Так много ли стоит мое пустяковое страдание и перемена в моей внешности, если я занимаю в этом сердце столь большое место? Да-да, он увидел меня и полюбил больше прежнего. Он увидел меня, и я стала ему дороже прежнего. Так что ж мне оплакивать?» Он сел рядом со мной на диван, обняв и поддерживая меня одной рукой. Некоторое время он сидел, прикрыв лицо ладонью, но когда отнял ее, заговорил, как ни в чем не бывало. — Я не встречала и никогда не встречу более обаятельного человека. — Девочка моя, — начал он, — какое-то было грустное время. «И какая моя девочка стойкая наперекор всему!» «Все к лучшему, опекун», — сказала я. «Все к лучшему?» — повторил он нежно. «Конечно, к лучшему. Но мы с Адой были совсем одиноки и несчастны. Но ваша подруга Кэдди то и дело приезжала и уезжала. Но все в доме были растеряны и удручены, и даже бедный Рик присылал письма». «И мне тоже?» Так он беспокоился о вас. Ада писала мне про Кедди, но о Ричарде ни слова. Я сказала об этом опекуну. «Видите ли, дорогая», — объяснил он, «я считал, что лучше не говорить ей о его письме». «Вы сказали, что он писал и вам тоже», промолвила я, сделав ударение на тех же словах, что и он. Как будто у него нет желания писать вам, опекун. Как будто у него есть более близкие друзья, которым он пишет охотнее. «Он думает, что есть моя любимая», — ответил опекун. «И даже гораздо более близкие друзья. Говоря откровенно, он написал мне поневоле только потому, что бессмысленно было посылать письмо вам, не надеясь на ответ» написал холодно, высокомерно, отчужденно, обидчиво. «Ну что ж, милая моя девочка, мы должны отнестись к этому терпимо. Он не виноват. Под влиянием тяжбы Джарндисов он переменился и стал видеть меня не таким, какой я есть. Я знаю, что под ее влиянием не раз совершались подобные перемены, и даже еще худшие». Будь в ней замешаны два ангела. Она, наверное, сумела бы испортить даже их ангельскую природу. Но вас-то ведь она не испортила, опекун? Что вы, дорогая? Конечно, испортила, возразил он, смеясь. По ее вине южный ветер теперь часто превращается в восточный. Арик мне не доверяет, подозревает меня в чем-то ходит к юристам, а там его тоже учат не доверять и подозревать. Ему говорят, что интересы наши в этой тяжбе противоположны, что удовлетворение моих требований грозит ему материальным ущербом и так далее, и тому подобное. Однако видит Бог, что если бы только я мог выбраться из этих горных дебрей парикатуры, иначе говоря, волокита и жульничества, с которыми так долго было связано мое злосчастное имя, а я не могу из них выбраться? Или если бы я мог сравнять эти горные дебри с землей, отказавшись от своих собственных прав, чего тоже не могу, да бесспорно не может и ни один истец в такой тупик нас завели, я бы сделал это немедленно, я предпочел бы увидеть, что бедный Ричард снова стал самим собой, нежели получить все те деньги, которые все умершие сцы, раздавленные телесно и душевно колесом канцлерского суда, оставили невостребованными в казне. А этих денег, дорогая моя, хватило бы на то, чтобы возвести из них пирамиду в память о беспредельной порочности канцлерского суда». — Возможно ли, опекун, — спросила я пораженная, — чтобы Ричард в чем-то подозревал вас? — Эх, милая моя, милая, — ответил он, — это у него болезнь. Ведь тонкому яду этих злоупотреблений свойственно порождать подобные болезни. Кровь у Рика отравлена, и он уже не может видеть вещи такими, каковы они в действительности. Но это не его вина. «Как это ужасно, опекун!» «Да, хозяюшка, впутаться в тяжбу Джармдис в это ужасное несчастье. Большего я не знаю. Мало-помалу юношу заставили поверить в эту гнилую соломинку. А ведь она заражает своей гнилью все окружающее. Но я опять повторяю от всего сердца. Нам надо быть терпимыми и не осуждать бедного Рика». Сколько добрых, чистых сердец, таких же, как его сердце, было развращено подобным же образом. И все это я видел в свое время. Я не могла не сказать о пекуну, как я потрясена и огорчена тем, что все его благие и бескорыстные побуждения оказались бесплодными. Не надо так говорить, хлопотунья, ответил он бодро. Ада счастлива, надеюсь, а это уже много. Когда-то я думал, что эта юная пара и я, мы будем друзьями, а не подозревающими друг друга врагами, что мы сумеем противостоять влиянию тяжбы и осилить его. Выходит, однако, что я предавался несбыточным мечтам. Тяжба Джарндисов словно пологом отгородила Рика от света, когда он еще лежал в колыбели. — Но, опекун, разве нельзя надеяться, что он узнает по опыту, какая все это ложь и мерзость? — Надеяться мы, конечно, будем, — сказал мистер Джарндис, — и мы будем желать, чтобы он понял свою ошибку, пока еще не поздно. — Во всяком случае, мы не должны быть к нему очень строгими. Он не один. Сейчас когда мы вот так сидим и разговариваем с вами, немного найдется на свете взрослых, зрелых и, к тому же, хороших людей, которые, стоит им только подать иск в этот суд, не изменятся коренным образом, которые не испортятся в течение трех лет, двух лет, одного года. Так можно ли удивляться бедному Рику? Молодой человек, с которым случилось это несчастье, Теперь опекун говорил негромко, словно думая вслух. Сначала не может поверить, да и кто может, что канцлерский суд действительно таков, какой он есть на самом деле. Молодой человек ждет со всем пылом и страстностью юности, что суд будет защищать его интересы, устраивать его дела. А суд изматывает его бесконечной волокитой, водит за нас, терзает, пытает... По нитке раздергивает его радужные надежды и терпение, Но бедняга все-таки ждет от него чего-то, цепляется за него, и, наконец, весь мир начинает казаться ему сплошным предательством и обманом. Так-то вот. Ну, хватит об этом, дорогая. Он все время осторожно поддерживал меня рукой, и его нежность казалась мне таким бесценным сокровищем, что я склонила голову к нему на плечо. Будь он моим родным отцом, я не могла бы любить его сильнее. Мы ненадолго умолкли, и я тогда решила в душе, что непременно повидаюсь с Ричардом, когда окрепну, и постараюсь образумить его. Однако в дни таких радостных событий, как выздоровление нашей дорогой девочки, надо говорить о более приятных вещах, снова начала Пекун и мне поручили завести беседу об одном таком предмете, как только я вас увижу. «Когда может прийти к вам ада, милая моя?» О встрече с адой я тоже думала часто, отчасти в связи с исчезнувшими зеркалами, но не совсем, ведь я знала, что никакая перемена в моей внешности не заставит мою любящую девочку изменить ее отношение ко мне. Милая опекун, — сказала я, — я так долго не пускала ее к себе, хотя для меня она, права же, все равно, что свет солнца. Я это знаю, милая хлопотунья, хорошо знаю. Он был так добр, его прикосновения было полно такого глубокого сострадания и любви, а звук его голоса вносил такое успокоение в мое сердце, что я запнулась так как была не в силах продолжать. — Вижу, вижу, вы утомились, — сказал он. — Отдохните немножко. Я так долго не пускала к себе аду, начала я снова немного погодя, что мне, пожалуй, хотелось бы еще ту чуточку побыть одной, опекун. Лучше бы мне пожить вдали от нее, прежде чем вновь встретиться с ней». Если бы нам с Чарли можно было уехать куда-нибудь в деревню, как только я смогу передвигаться, и провести там с неделю, чтобы мне окрепнуть и набраться сил на свежем воздухе, чтобы мне освоиться с мыслью какое-то счастье снова быть садой, мне кажется, так было бы лучше для нас обеих. Надеюсь, это не было малодушием, что мне хотелось сначала немножко самой привыкнуть к моему изменившемуся лицу, а потом встретиться уж с моей дорогой девочкой, которую я так жаждала видеть. И мне действительно этого хотелось. Хотелось уехать. Опекун, разумеется, понял меня, но его я не стеснялась. Если мое желание и было малодушием, я знала, что он отнесется ко мне снисходительно. — Ну, конечно! — Наша избалованная девочка такая упрямая, что она стоит на своем, даже ценой слез, которые прольются у нас внизу, сказала Пекун. Но слушайте дальше, Бойторн, этот рыцарь до мозга костей, дал такой потрясающий обед, какого еще не видовала бумага. Он пишет, что если вы не приедете и не займете всего его дома, из которого сам он специально для этого уже выехал. Он клянется небом и землей снести этот дом, не оставив камня на камне. И опекун передал мне письмо, которое начиналось не с обычного обращения вроде «дорогой Джарндис», а устремлялось прямо к делу. Клянусь, что если мисс Саммерсон не приедет и не поселится в моем доме, который я освобождаю для нее сегодня в час дня, а дальше совсем всерьез. И в самых патетических выражениях излагалась та необычайная декларация, о которой говорила опекун. Читая ее, мы смеялись от всей души, но это не помешало нам отдать должное ее автору, и мы решили, что я завтра же пошлю благодарственное письмо мистеру Бойтерну и приму его приглашение». Оно было мне очень приятно, ибо из всех мест, куда я могла бы уехать, мне никуда так не хотелось, как в честь не Ну, милая наша хозяюшка, — сказала опекун, взглянув на часы, — вас нельзя утомлять, и прежде чем подняться к вам наверх, мне пришлось дать обещание просидеть у вас не больше стольких-то минут, Они уже прошли все до одной. Но у меня есть к вам еще одна просьба. Маленькая мисс Флайт услышала, что вы заболели, и, недолго думая, явилась сюда пешком. Двадцать миль прошагала бедняжка, да еще в бальных туфельках, чтобы узнать о вашем здоровье. Мы были дома благодарение небу, а не то пришлось бы ей и возвращаться пешком. Все тот же заговор, как будто все сговорились доставлять мне удовольствие. — Так вот, моя душенька, — сказала Пекун, если это вас не очень утомит, примите безобидную старушку как-нибудь днем до того, как поедете спасать преданный вам дом Бойтерна от разрушения, и вы так ей этим польстите, приведете ее в такой восторг, в какой я бы не мог ее привести за всю свою жизнь хоть и ношу славное имя Джарндис. Несомненно, он понимал, что встреча с таким бедным, обиженным созданием послужит мне мягким и своевременным уроком. Я угадала это по его тону. И, конечно, я всячески постаралась уверить его, что очень охотно приму старушку. Я всегда жалела ее, и еще больше жалела теперь. Я всегда радовала, что могу утешить ее в ее горестях, а теперь радовалась этому еще больше. Мы условились, на какой день следует пригласить мисс Флайт приехать в почтовой карете и разделить со мной мой ранний обед. Когда опекун ушел, я легла на кушетку лицом к стене и стала молиться о прощении. Ведь одаренная столькими благами я, быть может, преувеличивала в душе тяжесть того ничтожного испытания, которое мне было неспослано.